Плетеные сараи, хранилище инструментов и амуниции, топливо, сложенное пирамидками у костра, бочка с деревянным ковшом, бак с мусором, навесы над гамаками. Все это утопало в горячем банном тумане. Все здесь. Раира кинул взглядом запыхавшихся мальчишек, бегом вернувшихся от реки. Первая группа прошла испытание. Надеюсь, вам повезет не меньше. За мной. Не отставать. Побежали.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 Мальчишка выпил, видимо, через силу, отошел и сел на голую землю. Был он бледен и явно напуган.